Виктория Селезнёва Криминальный рыцарь Глава первая Господи, если ты существуешь, сделай так, чтобы моя голова не развалилась на две части. Я приподнялась с подушки и со стоном снова упала на неё. «Серёга!» Послышалась за стенкой. «Серёга, твою мать!» Серега, твою мать! Да ответь ты уже ему!» Пересохшими от сушника губами просипела я. «Нет, определенно нужно завязывать пить. Потому что все выходные я просыпаюсь с этими мыслями в голове. Мы вчера знатно погуляли. Я бы даже сказала, феерично!» А еще я целовалась вчера с таким мужчиной. М -м -м. Странно, что я нашла в себе силы не поехать к нему. Я же на первом свидании не сплю с мужиками. Ну, только в редких исключениях. Хотя вчерашний имел все шансы стать этим редким исключением. Я снова сделала попытку встать, обманув свой организм. Не поднимаясь постепенно, а резко присаживаясь. голова взорвалась миллионом ярких осколков которые тут же впились в глаза зубы затылок и кучу других частей черепа о существовании которых я даже не подозревала бабамц ударила в мой воспаленный мозг музыка за стенкой валера тварь прохрипела я и превозмогая головную боль нацепила халат и пошла разбираться с местным наркопритоном Я заколотила в дверь соседа торчка, сама при этом держась за стенку руками. «Аспирин и вода! Вода и аспирин!» — как заведенный повторял мой мозг. Дверь распахнулась, явив моему взору алкоголика в майке-алкоголичке. «Валера, будь другом! Выруби музыку! в Восемь утра! В воскресенье!» Попыталась я проявить чудеса соседской вежливости. «Катюха!» «Присоединяйся к нам!» Скалясь белозубой улыбкой, гостеприимно предложил сосед. «У нас водочка, а еще залетная сигаретка есть!» «Валера, ментов вызову, и твоя залетная сигаретка нарисует тебе улетный срок! Понял, утырок!» Леди померла во мне, задыхаясь от паров перегара. Я развернулась и пошла в сторону своей квартиры. «Да пошло ты!» — процедил мне в спину сосед. «Имеем право в такое время шуметь!» И хлопнул дверью. А я и пошла. На кухню, за аптечкой и водой. Музыка, как ни странно, стала звучать тише. То ли сосед включил совесть, то ли испугался ментов. Живя с ним бок о бок уже больше трех лет, подозреваю, что второе. Видимо, Валера — это моя кара свыше за распутную жизнь. Сколько раз я твердила себе завязать с гулянками и альфа-мужиками, а обратить внимание на бету-самца. Вот, к примеру, Юра, милый программист с моей работы, приносит мне шоколадки, которые я скармливаю бухгалтерии и скачивает нужные программульки. А еще у меня единственный не заблокирован ВК. Или Денис, мой сосед двумя этажами выше. Мы с ним бегаем по утрам, когда я в состоянии. Очень приятный, обходительный. В кино звал. Так нет же! Вот и вчера опять подцепила небритого, мускулистого самца, который меня чуть не сожрал прямо в баре. «Шлюха ты, Катя!» Пробубнила я, смотря, как растворяется таблетка аспирина в воде. «Как это ты вчера не отдалась ему?» Конец вечера я, если быть честной, вообще плохо помнила. Но точно знала, что мы с друзьями уехали с того бара, напоследок обменявшись телефонами с Бруталом. Точно, телефон! Выпив восстанавливающее зелье, я отправилась на поиски моего лучшего друга, Айфоши. Тот нашелся недалеко от моих джинсов, валяющихся на полу. Ну, хоть не разбила, и то ладно». Я даже не стала открывать исходящие звонки, ибо если я не помню конца вечера, то не значит, что кто-то другой, кому я решилась излить свою душу, не узнал его. Меня привлекло сообщение, заманчиво висевшее на дисплее. «Я так жалею, что отпустил тебя, красотка. Повторим?» «Конечно, повторим!» От радости я даже на минуту забыла про головную боль и соседей за стенкой. И что же конкретно ты хочешь повторить? Так, отправить и ждать. Жизнь начинает обретать краски. Я заварила себе кофе и включила какую-то передачу, где готовили задницу единорога. Ну, или что-то похожее. По крайней мере, точно не из тех продуктов, которые есть в каждом холодильнике. Айфон пропеликал, оповещая, что и на моей улице планируется праздник. И я бросилась к нему, чуть не пролив кофе. Лично я хочу повторить твои губы на моих, а может и не только. Ох, а мы умеем складывать слова в неизбитые фразочки. Кошка во мне призывно прогнулась, а я улыбнулась. «Вечер обещает быть томным». Мы пообщались еще немного посредством СМС, и к обеду я поняла, что пора начинать приводить себя в порядок. Меня пригласили в ресторан. Очень неплохой. Я в уме прикинула средний ценник ужина и мысленно пересчитала свои оставшиеся сбережения. Жизнь научила, что не всегда мужчина гораст полностью оплатить счет. Хотя вчерашний не производил впечатления жмота. Но, возможно, мой пьяный мозг вообще приукрасил его. Очень вероятно, что я разочаруюсь, когда встречусь живую. Какой бы легкой я ни была в вопросах отношений и отдыха, я все же всегда материально полагалась только на себя. Ни один мужчина меня не содержал. Уж что-что, а роль содержанки точно не моя. С некоторыми парнями нас связывал только секс. Потому что по жизни мы совсем не были интересны друг другу. Но не деньги. У меня два святых правила. Не жить за счет мужчины и не спать с женатыми. Хотя с последним бывает прокол. Так как некоторые женатые настолько изощренные кабели, что ты до последнего можешь не догадываться, что у них кто-то есть. Я полежала в ванной, расслабляясь и нежесть. Затем пошла выбирать наряд. Мой шкаф ломится от одежды. Я шапоголик. На обществе анонимных шапоголиков я бы их всех уделала. Зато я не курю. Зачем-то выдал мой мозг, видимо ища в своей хозяйке положительные стороны. Я остановила свой выбор на сером облегающем платье до колен. Ну а что, не вызывающее, хотя фигуру подчеркивает идеально. К тому моменту, когда я сделала укладку и макияж, времени почти не осталось. Телефон пиликнул, оповещая о новом сообщении. «Я внизу, красотка!» Я улыбнулась, еще раз скептически осмотрела себя в зеркало и, виляя бедрами, как леди, а не проститутка, вышла в подъезд. У окна, нарушаемый образ леди-вамп, сидел сосед со своим дружком. «А тебе в квартире не курится? Кислорода не осталось?» Съязвила я, запирая дверь. «Катя, у тебя на лицо не дотрах, Загоготал сосед. «Могу поспособствовать!» Я даже на секунду перестала крутить ключ, решая, может, пойти переодеться? Неужели я похожа на сношающуюся с алкоголиком Бабеху? «Валера, за языком следи, а то не ровен час под карауль у тебя спящим в пьяном угаре и язык членом отрежу!» а другу твоему подам их как закуску. — Ну вот, сволочь! Убил во мне леди. Теперь дыхательную гимнастику надо делать, чтобы не опростоволоситься перед моим принцем. — Злая ты, Катя! — послышалась сзади. Я, не обращая внимания на местный бамонт, выпрямила спину и начала эффектно спускаться. Внизу меня ждал Мерседес. Не новый, но и не девяностых годов. В принципе, я не привередливая. Считаю, если у мужика есть мозги, его доход – это вопрос времени. Я села в машину и попала в облако дорогого парфюма. А нет, мозг мой не то, что приукрасил действительность. Он ее приуменьшил. На водительском месте сидел шикарный, нет, божественный мужчина лет тридцати. Брюнет со стильной стрижкой и восхитительными руками, на которых эффектно красовались часы. Я перевела взгляд на лицо. «Мама дорогая! Хрен с ним, с рестораном!» Возникло непреодолимое желание схватить его и затащить к себе. «Но я же леди, твою мать!» «Привет!» Сглатывая слюни, улыбнулась я. «Привет, малыш!» Прикоснулся губами к моей щеке восхитительный мужик. Я улыбнулась с закрытым ртом, боясь, что своими слюнями испачкаю консоль недешевой машины. «Выглядишь очаровательно». Низким хрипотцой голосом выдал мне комплимент мечта всего женского пола от десяти и до девяноста лет. «Ты тоже». «Это все, что я смогла выдать». Мое красноречие и эффектное применение меткого словца канули в лету. Даже будучи на смертном одре, самым моим ярким воспоминанием будут его охренительный парфюм и вот эти руки, сжимающие руль. Поехали. Он еще спрашивает. Я кивнула, опуская взгляд на подол своего платья. «Катя, ты же девочка, а не бульдог, подбери слюни!» — уговаривала я себя. «Вечер обещает быть охрененным!»